стояли большей частью или совершенно тихий, или с бурей. Последние, всего шесть, случались реже, нежели в марте, но все от востока и северо-востока. В полдень и после него часто крутились вихри, иногда очень сильные. По ночам становилось обыкновенно немного светлее, нежели днем. Пропадали перистые облака, но все-таки звезды были видны очень слабо, да и то лишь ближайшие к горизонту. Кроме пыли, Небо почти постоянно днем было подернуто легкими, вероятно, перистыми облаками. Совершенно ясных дней не было ни одного. Вследствие жаров вода не только в озерах, но даже и в Тариме нагрелась сильно до плюс 22 градусов по Цельсию. Температура почвы в половине месяца достигала на 1 фут плюс 14,7 градусов по Цельсию, на 2 фута плюс 12,5 градусов. В городе Курли, лежащем у нижней подошвы Тяньшаня, характер погоды изменился. Сделалось значительно прохладнее. Увидели мы и голубое небо. Впрочем, и здесь не только сильные, но даже умеренные ветры, дующие из пустыни, приносят густую пыль. Тяньшанские же ветры холодные. Так в бурю 26 числа термометру полуторам до плюс 2,3 градусов по Цельсию. На следующий день, когда разъяснило, выпал даже мороз, минус градус по Цельсию, побивший цвет на фруктовых деревьях. Буря длилась без перерыва около полутора суток. Приписка на полях дневника. Притом, вместе с бурей 25-го числа мы увидали первый крапавший дождь. В тот же день падал редкий град величиной в кедровый орех, и слышался первый удар слабый, грома, на другой день моросил снег. Все это случилось после страшных жаров Лобнора. Впрочем, не только подошва, но даже весь южный склон Тяньшаня вероятно беден атмосферными осадками. Приходя главным образом из Сибири, влага осаждается на северном склоне, и из полинских вершинах Тяньшаня южному же его склону не достается почти ничего. Оттого здесь нет и растительности, горы совсем голые. Перед бурей 25-го числа барометр сильно упал. Вообще, в Лобнорских пустынях обильных весной бурями, замечательны огромные колебания барометра. В половине мая, когда мы пришли на Юлдус, растительная жизнь развернулась здесь еще весьма мало. Много было работы солнцу растопить глубокий зимний снег и согреть оледеневшую почву. Зимой на Юлдусе, как говорят, выпадает снег от двух до четырех футов глубиной. По горам же более. Морозы стоят весьма сильные. В половине мая мы встретили еще на реке Хоритеголх, на абсолютной высоте восемь с половиной тысяч футов, очень большие пласты льда толщиной два-три фута. Но скоро мертвящий холод уступил место благотворному теплу. Не только в мае, но даже и в начале июня шла еще здесь борьба между этими Ариманом и Ормуздом. Ариман — древнеперсидский дух зла и бедствий, Ормузд — божество света и добра. Между Ариманом и урмуздом идет вечная борьба. Ночные морозы до минус 2,3 градуса по Цельсию в начале июня, холодные западные и северо-западные ветры, по временам даже снег — в последний третий мая снег, довольно глубокий, выпадал в горах до 9 тысяч футов абсолютной высоты — как нельзя более задерживали развитие весенней растительности. Но привычные здешние травы и цветы к подобным невзгодам Дайте им только днем несколько часов тепла, и эти дети весны не замедлят развернуть свою недолговечную жизнь. Так в горах вообще, а в азиатских в особенности, лишь только перевалило за вторую половину мая, с каждым днем начали прибывать новые виды цветущих растений. Везде по влажным склонам гор и по долинам показались желтые головки дикого чеснока, дикий лук и низкорослый лютик, в меньшем числе мытник и фиалка. На более сухих местах запестрели голубые головки прострела, сон трава а по скатам холмов рассыпались мелкие красноватые цветки, первоцвет. Позднее на сухих каменистых скатах расцвела камнеломка. Наконец, начал цвести низкий колючий кустарник арагана. По горным долинам возле ключей, а в особенности на солнечном припёке, в конце описываемого месяца показались незабудки, росянка подморенник, белые и желтые одуванчики, тут же по скалам, горошек, лапчатка, звездчатка и другие. На степное равнение Юлдуса растительность небогата, хотя трава большей частью хорошая для корма скота. Здесь цветы красовались лишь по влажным местам, возле речек, и то не в обилии. Кроме двух видов прострела, местами цвели голубой косатик и кукушкины слезы, а по сухим глинистым местам во множестве пестрели крошечные белые цветки камнеломки — Вот и только. На озерах и качковатых болотах по берегам бога Юлдусгола было еще беднее. Цветущих растений здесь не имелось вовсе. Животная жизнь на Юлдусе весной была обильнее, нежели встреченные нами здесь прошедшей осенью. Правда, звери оставались те же, но зато теперь проснулись от зимней спячки торбоганы, и их свист очень часто раздавался по гордым долинам. Еще более заметно было прибыли среди птиц, в особенности мелких пташек, которые, как и везде, весной жили радостно, пели и веселились по целым дням. В суровых скалах Альпийской области теперь слышалось прекрасное пение завирушки, колокотание и свист уларов, здесь же встречались ласточки, не разбившиеся еще на пара стада туркестанских вьюрков, и изредка раздавался свист стенолаза. Пониже, в поясе лугов, часто попадались альпийский вьюрок, горный конек, Возле речек гнездились желтоголовые трисогуска, перевозчик, а в ближайших скалах красная утка и горный гусь. Еще ниже в устье горных долин и по степи держались жаворонки и великолепный пивун каменка-плесунья. На болотах и озерах гнездились утки, кряк, черок свистунок и широконоска, журавли, серый и журавль-красавка, кулички, травники, чайки, бурголовые, тибетские чайки и крачки. Насекомых было вообще немного в мае. Всего чаще встречались шмели по альпийским лугам. Мошек и комаров на холодном юлдусе нет вовсе. Нет также ни змей, ни ящериц. И только изредка в болотистом ключе можно поймать жабу или лягушку. Климат мая В климатическом отношении этот месяц распался на две резкие части. Первая половина проведена была на южном склоне Тяньшаня, вторая — на юлдусе. Погода первой половины описываемого месяца была, в общем, продолжением той же, какую мы встретили в апреле на Тариме. Те же жары, сухость воздуха, частые бури и пыльная мгла в воздухе. Таково влияние пустыни на соседний склон Исполинского Тяньшаня. С поднятием на Юлдус климатические условия резко переменились. Жары заменились прохладной, а иногда даже холодной погодой. Вместо прежней сухости явились частые дожди, пыльная мгла исчезла из воздуха. Впрочем, иногда при юго-западном ветре пыль заносится и на Юлдус. приписка на полях дневника. В общем, температура на Юлдусе во второй половине мая была довольно низкая. В полдень термометр только однажды показывал плюс 24,3 градуса по Цельсию, а на восходе Солнца он трижды упал ниже нуля. 13-го минус 6,5 градусов, 14-го — 0,7 градуса, 26-го числа -0, 0 градусов по Цельсию. Охлаждению атмосферы много способствовали ветры, которые дули всего чаще от запада и юго-запада. Первое направление исключительно преобладало ночью, но с восходом солнца ветер обыкновенно стихал. Затем около полудня начинался снова и нагонял дождевые облака. Дожди падали почти каждый день. К вечеру небо обыкновенно снова прояснивало. Кроме дождей, дважды, 9 и 25 мая, при сильной непогоде, выпадал снег. Первый раз он спустился на южном склоне Тяньшаня до шести с половиной или семи тысяч футов абсолютной высоты. Двадцать пятого мая выпал только до девяти тысяч футов. Ниже этого шел уже дождь. Температура почвы на Юлдусе была весьма низкая. Семнадцатого числа на один фут плюс три и семь десятых по Цельсию. На два фута плюс полградуса по Цельсию. Растительность в половине месяца едва начала пробуждаться – Но к концу мая считалось уже 35 видов цветущих растений. Грозы на Юлдусе случались четыре раза, все небольшие. Несмотря на обилие дождей, в ясную погоду сухость воздуха все-таки была весьма значительна. В общем, в течение второй половины мая погода была плохая, ветреная, холодная и отчасти дождливая. Перевалив в начале июня через хребет нарад на южном склоне которого весенняя флора была еще разнообразнее, чем на Юлдусе, мы спустились на верховье реки Цанма. Здесь сразу изменился характер климата и растительности, появились еловые леса, а по долине и горным склонам густая трава достигала уже двух футов вышины, дожди падали каждый день, черноземная почва была напитана водой, словно губка, тоже обилие влаги встретили мы и в соседней долине Кунгеса, Только здесь, при меньшей абсолютной высоте, травянистая растительность была еще более развита и богаче цветущими видами. Гербарий наш пополнился значительной добычей.